Новые измерения В тот вечер Фарнзворд изобрел новый напиток пунж пунш-глинтвейн с джином, настоянным на ягодах терна. Способ приготовления был столь же нелеп, как и название. Раскаленную до красна кочергу надо сунуть в кружку с теплым красноватым джином,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 а джин тем временем теплой струей разливался у нас в крови. В холостяцком жилье Фарнсворта было уютно и привольно. По пятницам я всегда чудесно коротал здесь вечера. По-моему, в глубине души всякий мужчина любит тепло огня и спиртные напитки. Даже самые причудливые. А также глубокие, удобные кожаные кресла. Через несколько минут Фарнсворт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 расположенные в реальном трехмерном пространстве под прямыми углами друг к другу, образуют куб, фигуру трехмерную. А восемь кубов, вынесенные в четырехмерное физическое пространство, дают четырехмерный гиперкуб, или так называемый тетракт. А 10 пентрактов образуют пентаракт, докончил я, пятимерное тело. «Именно!»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 Но тогда мы прибегнем к третьему измерению. Ведь чтобы свернуть бумагу, надо отогнуть ее вверх. Так что, если только я не научусь свертывать кубики в еслине и деньгине, мой пентаракт останется жалким изображением. Или, точнее, десятью изображениями. Здесь десять тетрактов, изображений четырехмерных тел... Соединены между собой и изображают пятимерный гиперкуб. «Ага», — сказал я чуть растерянно. «И что же ты с ними собираешься делать?» «Да ничего особенного», — ответил он. «Это я просто из любопытства». Тут он перевел взгляд на меня, вытаращил глаза и вскочил с кресла. «Что ты с ним сотворил?» «Я посмотрел, что у меня в руках».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 «Этого я и боялся!» Он ткнул дрожащим пальцем в сторону оставшегося кубика. «По-видимому, все они здесь!» Его возбуждение постепенно улетучивалось. «Я думаю, ко всему можно привыкнуть!» Чуть погодя, он задумчиво спросил. «Что это ты такое говорил? Как можно сделать куб, свернув бумагу?» Я поглядел на него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 С неимоверной быстротой он извлек из буфета высокие бокалы, наполнил их терновым джином, подлил воды, добавил льду. Отвратительный был вкус у напитка. Осушив свой бокал, я сказал. М -м, «Давай посмотрим». Так мы и сделали. После второго бокала ко мне вернулась способность разумно мыслить. «Фарнсворд, мне пришла в голову мысль». «Разве по Эйнштейну четвертое измерение – это не время?» Он тоже допил свой бокал. «Да, по теории Эйнштейна выходит так. Я назвал это измерение «еслина» или «деньгина». Как тебе больше нравится?» Он снова взял в руки кубик. На этот раз я заметил, что с гораздо большей уверенностью. «А как насчет пятого измерения?»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 «А может быть, медленно вращается?» «Я не уверен. Понимаешь, он какой-то мохнатый и весь в тумане. К тому же темно тут». «Покажи-ка», – попросил я, сообразив, что в конце концов, если видит Фарнсворд, значит и я увижу. «Сейчас. Интересно, а в какое именно время я заглядываю? В прошлое, будущее или еще куда-нибудь?»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 «Что с тобой?» – спросил я, подбежав к Фарнсворту, который корчился в кресле и не отнимал рук от лица. «Глаз!» – простонал он, едва сдерживая слезы. «Он мне выколол глаз! Живо, Джордж! Вызови скорую!» Я метнулся к телефону и стал перелистывать справочник в поисках нужного номера, а Фарнсворт все твердил. «Поскорее, Джордж!» Тогда в отчаянии я набрал номер телефонной станции,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 и накалилось до красна. Фарнсворд обеими руками сжал деревянную ручку и всадил раскаленный конец в отверстие, прижав кубик к полу. «Я тебе покажу», – повторил он. Я сочувственно смотрел, как он налег всем телом на кочергу и силой заталкивает ее в кубик. Послышалось слабое шипение, и кочергу окутали маленькие клубы темного дыма,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 Мы ничего не сказали, боялись произнести вслух, но подумали. Представили себе, как колоссальный макро-фарнсворд говорит «Я тебе покажу». И изо всех сил тычет в круглую дырочку светящийся, шипящей, дымящейся, раскаленный до красна кочергой.